Глава 58. Бей амирхан владыка Ферана. Древнее святилище Ермигона, покровитель всех драконов, стояло на горе далеко за городом, в вышине облаков. В нем служили женщины-жрицы, в чьих жилах текла драконья кровь, разбавленная многими поколениями соединения с людьми. Жрицы принимали обед безбрачий и ставались служить в храме на всю жизнь. а старшим среди них был дракон-отшельник Байсулихан, дядя Амирхана. «Его Величество!» — пожаловал, — усмехнулся Байсулихан, подрагивая тонкими белыми усиками, и раскрыл руки навстречу приземлившемуся на скалистый пятачок владыке. «Дорогой Амирхан, если ты прибыл пригласить меня на свой день рождения, то спешу напомнить, я не такой старый, я не забыл». Царь обнял худого седовласого старика, который доходил ему до плеча. Как же время беспощадно к дракону, который не обрел истинную. Ведь Сулихан всего немногим старше его отца. Он мог бы быть еще крепок и могуч, мог бы еще зачать детей. Но отчаялся найти жену, отправился служить в святилище и очень быстро состарился. Оторвав дядю от груди и заглянув ему в серые, утратившие жизненную силу глаза, Амирхан подумал... что ведь и сам уже готов был принять такую участь. Но Саша его спасла. Да так спасла, что дракон бесновался внутри от счастья, готовый пуститься во все тяжкие. «Ну, вообще я не планировал отмечать день рождения», — вздохнул Амерхан и коварно улыбнулся. «Я здесь по иному поводу. Дядя Сулихан, ты забыл, что в столице идет отбор?» «Ах, точно, весна, отбор!» «Ничего не меняется. Погоди, Амирхан, это значит...» «Да», — кивнул царь, растянув губы в широкой белоснежной улыбке, и от избытка чувства снова потянулся обнять дядю. «Я уже настолько свыкся с мыслью, что ты разделишь мою участь», — воскликнул Байсулихан, хлопая царя по плечам. «Не ожидал увидеть тебя здесь по этому поводу. Нет, конечно, я молился, всегда молился за тебя». Но ты все не прилетал и не прилетал за свадебными приготовлениями. Ах, я так рад, что в нашем роду скоро появятся новые дракончики. Так ты прибыл изготовить браслета для жены? Да, давай сделаем это сейчас же. У меня очень мало времени, вечером я уже буду с ней. А праздновать, как понимаешь, будем позже, думаю, через неделю. Через месяц, усмехнулся Бейсулихан. Твои родители месяц не могли вылезти из постели после отбора. Только потом стали поспокойнее и других замечать стали. Так что все понимают, попозже отпразднуем, не волнуйся, Амирхан. Главное, чтобы ритуал прошел как надо. Драконы проследовали в полумрак святилища. Жрицы расступались с их пути и низко кланялись, пряча взгляды от красивого обнаженного царя. Сердце в груди ходило ходуном. Амирхану не терпелось дождаться вечера. Огонь гудел в жилах, и хотелось скорее разделить его с Сашенькой. Бэй Сулихан принес четыре золотых браслета с прорезью и положил их в глубокую чашу. «Протяни руку, Амерхан!» — произнес дракон-отшельник и сверкнул лезвием ритуального кинжала. Царь покорно раскрыл ладонь над чашей. Бейсулихан Сулихан произнес молитвенную речь и рассек владыке кожу. Кровь полилась дымящимися струями в чашу, окропляя браслеты. «Теперь воспламени своим огнем», — проговорил Байсулихан. В чаше вспыхнул столб огня до самого потолка, осветив ярким светом темные своды святилища. Кровь на браслетах забурлила и запеклась в причудливые узоры. «Хоть бы ты выдержала, и не было тебе больно», — прошептал Амирхан, кусая губы и хмуро глядя в затихающее пламя в чаше. «Твоя мать говорила, что ей было...» даже очень приятно когда она принимала огонь шепнул бейсулихан дернув тонкими белыми усами все можешь забирать свои сокровища спасибо амирхан сгреб раскаленные браслеты и двинулся обратно на площадку перед святилищем обрастая чешуёй на ходу приблизился к краю и вспорхнул в небо на твой день рождения все равно прилечу крикнул вслед золотому дракону бейсулихан привезу подарки будущему наследнику Амина встречала на пороге церемониального зала, ломая руки в ожидании. Как только увидела его, идущего навстречу расцвела улыбкой. «Ну как, успешно прошло», — произнесла она, протягивая дракону халат. «Спасибо, вот, держи». Амирхан вложил браслеты в ладони женщине и натянул халат на широкие плечи. Амина всегда знала, с чем его встречать. «Интересно, какой супругой будет Сашенька?» Конечно, любящий и заботливый. Она так тонко чувствует его усталость и просит больше отдыхать. Милая. Какие красивые! И еще теплая принялась разглядывать золото Амина. Рисунок-то какой искусный. Думаешь, ей понравится? Не сомневаюсь. Ну все, иди, готовься. Надень костюм, я тебя приготовила в покоях. И вообще, я не понимаю, скоро начало, где все? «Где твои одиннадцать лучших холостых воинов и советников?» Царь пожал плечами, загадочно улыбнулся и двинулся к лестнице. «Амирхан, подожди!» — окликнула Амина с тревогой на лице. «Да? Скажи, ты ведь еще ни разу не выходил к невестам на испытание сердца? Всегда позволял им выбирать других? Никогда не давал им шанса тебя узнать, а сейчас не боишься, что девушка ошибется?» «Понимаешь, Амина, раньше дракон молчал». Ни одну из девушек он не желал, а отношения с роднёй невесты я портить не хотел. Приходилось проводить испытания сердца по традициям. Я дал им право выбора, и они кого-то выбирали. Ни одна не уходила ни замужней, ни одна не сказала, что дракона в зале нет. Но теперь другое Амина. Теперь дракон выбрал, и у принцессы не будет шанса ошибиться на испытании. Она выберет меня и станет моей царицей».